9 ждут тебя, карет. Не для впечатлительных. Гражданки Дугановой, атеросклероз, гипертония плюс недиагностированная официально шизофрения, однажды не приехала скорая. Ну, это Дуганова считала, что она не приехала. А на самом деле она просто задержалась, ибо не приехать на вызов скорая – В принципе, не может. Вот даже если бригада в аварию попадет или станет там жертвой серийного убийцы, то взамен на вызов обязательно. стоп пудово вышли другую. Открытый вызов должен быть закрыт. Это закон. Но Дуганова решила, что про нее просто забыли, ведь скорая приехала уже после второго звонка на заветный номер ноль три. И вот на будущее она решила подстраховываться. И подстраховывалась Дуганова грамотно. Не иначе, как какая-то сволочь из знатоков научила. После вызова к себе на квартиру она делала вызов в свой подъезд с поводом ⁇ Женщина 40 лет посинела, задыхается ⁇ Затем во двор около дома ⁇ Женщина 30 лет без сознания ⁇ Иногда поводы менялись местами. Если первой приезжала бригада в подъезд или на улицу, Дуганова встречала ее и говорила ⁇ Это я вызывала ко мне, просто вы пока ехали, успела до квартиры доползти. Ну-ка измельте ко мне давление. Вот оцените, какое детство. Женщина 40 лет или женщина 30 лет. Это при всем при том, что Дугановой было около 70. Но правда, дело не в этом. Дело было в том, что вызывала она через день и без причины, просто дурью маялась своей, недиагностированной официально. Через день, через день, по дури, по три бригады разом. Причем бригады врачебные, ибо поводы к вызовам серьезные. Фельдшеров обычно на подобные поводы не отправляют. А на подстанции, обслуживавшей крупный московский район, Врачебных бригад было немного. Четыре суточных и одна-две полусуточные. Это которые работали с 8 утра до 10 вечера или же с 9 до 11. Объясняю для непосвященных. Это участковому врачу можно дать кучку вызовов, и пусть он их по очереди обслуживает. На скорой, на каждый вызов направляется отдельная бригада. Даже если вызовы рядом даже если все знают, что это пустышка, ложняк. Вот такова специфика работы. Вот кто может поручиться, что на сей раз около дома, номер 10 по Сарайской улице, не лежит бессознательная женщина? Никто. Никто. И никто не рискнет поднимать с полу пять лет срока за то, что не отправил бригаду на вызов К человеку, который скончался, не дождавшись медицинской помощи. И бригада не рискнет не приехать на 155-й ложняк, ибо себе то дороже. Надо приехать и убедиться, что вызов действительно ложный. Вот так и ездили. Без конца. Дуганову неоднократно пытались пристыдить. Взывали к совести, обещали передать информацию в милицию, даже загробными карами стращали. Но ноль толку шиш-эффекту. Сидит глазки в кочку и толдычит. — Не понимаю, о чем это вы. Это у вас какие-то накладки. — Ну, ясное дело. Блин, она всю жизнь поваром в ресторане проработала и привыкла все обвинения отрицать на лету. — Когда я о Дугановой вспоминаю? «Мне руки на себя наложить хочется», — сказала однажды на пятиминутке заведующая подстанции. «Какая же все-таки... какая же все-таки... сука! И нет на нее никакой управы!» Заведующая была молодой, симпатичной и доброй. Даже не просто симпатичной, а красивой. Ну, прямо Ким Бессенджер в юные годы. И в заведующую был тайно влюблен доктор Миучкин выездной врач, мечтавший о научной карьере. И стало Меучкину так жаль заведующую, а также себя и своих коллег, вынужденных без конца и края таскаться на дугановские ложники, что решил он совершить подвиг во имя любви и корпоративной солидарности. «Ну, на любую суку можно найти управу», — заявил Меучкин. «И я ее найду». Ему не поверили. Все подумали, что он просто хочет произвести впечатление на заведующую. Меучкин скрывал свои чувства. Вернее, это он думал, что скрывает их. Но страстные взгляды и томные вздохи выдавали его за головой. На скорый народ приметливый, работа способствует развитию наблюдательности. Надо отметить, что у Миучкина было хобби. Он парусники в бутылках собирал. И один такой подарил заведующий — парусник Надежда, впервые в истории русского мореплавания совершивший кругосветное плавание в начале XIX века. Вот кто сейчас не угадал, как звали заведующую, а? Вот точная копия, только милипусечная. Коллеги с других подстанций ахали, охали, да с такими руками, Не на скорой надо работать, а микрохирургией заниматься. И вы, наверное, понимаете, что такими умелыми ручками не составляло проблемы изготовить две печати, скоропомощную и ГУМВДшную. Тем более, что полного сходства не требовалось. Требовалось только произвести впечатление на гражданку Дуганову. Стащить на центре официальный скоропомощный бланк тоже было несложно. Они там в открытом доступе лежали. Хоть на подтирку били. Пардон, муа. Кстати, брали. В конечном итоге на свет родился уникальнейший документ. Постановление о принудительном усыплении гражданки Дугановой Елены и так далее. С годом рождения, адресом и указанием причины систематической намеренной дезорганизации работы станции скорой и неотложной помощи города Москвы, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. А что? Дугановые не единожды говорили, что пока бригады по ее ложникам мотаются, кто-то где-то умирает. она глазки в кучку и... Смотрите выше. Документ был подписан главным врачом скорой помощи. Рядом с подписью. Печать. Ниже стояла. Согласовано. Возражений нет. Начальник главного управления внутренних дел и так далее. И еще одна. Подпись с еще одной печатью. Венчал. Документ гриф строго секретно. Короче говоря, очень убедительная получилась бумажка. Приехав к Дугановой на очередной вызов и, совершив традиционный ритуал измерения давления, которое традиционно оказалось слегка повышенным, Меучкин услал фельдшера в машину и с глазу на глаз рассказал пациентке, что относительно ее получено «совершенно секретное постановление». Вот, извольте, можно ознакомиться, но вот только из моих рук. Но поскольку пациентка очень похожа на покойную бабушку доктора Миучкина, он решил сегодня постановление не исполнять, а ограничиться последним предупреждением. Но вот в следующий раз он будет вынужден соблюсти трудовую дисциплину в полном объеме. Ну, или кто-то другой, если приедет и соблюдет. В общем, делайте выводы, гражданочка. Дуганова сделала выводы и больше не вызывала. Совсем. Несколько позже выяснилось, что она сменила квартиру в другой район. То ли с дочерью съехалась, то ли обменялась с доплатой. Короче говоря, благоразумно убралась подальше. А вот... Заведующий у Меучкина не сложилось. Ну что ж, и такое было.